Ночные звонки. Родители еще не вернулись с банкета. «Это к лучшему», — решила Яна и закрылась в своей комнате. Разговор с ними уже не казался ей страшным, хотя было очевидно, что она все-таки умудрилась преподнести им сюрприз. А если бы еще они вспомнили, что Сава и есть тот самый штукатур-маляр, который делал ремонт, их восторгу не было бы предела. Впрочем, папе Бехтерев, кажется, понравился. Они даже чокнулись бокалами шампанского, хотя и не стали его пить. А вот мама... Она как подняла брови в самом начале, так и ходила весь вечер. Можно представить, чего она там надумала. Но каков сава, Держался, как английский лорд, и выглядел великолепно. Ее просто распирало от гордости. Жаль, что жених он только для виду. Наверное, ничего ей так не хотелось, как того, чтобы это стало правдой. Повздыхав, она включила компьютер и стала искать информацию о храме в селе под Гжацком. История храма была очень интересной, вот только фотографий до обидного мало, и на них никакой двери, хоть отдаленно похожей на то, что привиделось ей во сне, и не было. Значит, будут ориентироваться на месте. Скорей бы поехать. Вернувшись домой и скинув неудобную одежду, Сава сделал два очень важных звонка: Первый был Кривошееву. Привет, Саватий! Весело откликнулся Серега. «Где кровь проливаешь?» «Слушай, Серег, у тебя в Москве есть машина?» «Тебе нужна машина в Москве?» Удивился Кривошеев. «Две. Одна из Питера до Москвы, другая там». Больше задавать вопросов Кривошеев не стал. Подумал несколько секунд и сказал, что скинет номера машины контакты в мессенджер. Сава поблагодарил и хотел было отключиться, но тот не дал. «А чего не рассказываешь, как дела у Дины?» «Все в порядке, Серег». «Да, кстати, мне скоро может понадобиться твоя профессиональная помощь». «Ремонт сделать решил?» «Так у тебя два года назад делали». «Не в этой квартире. Эту хочу дочери оставить, а себе другую купить». «Савелий, ты чё жениться надумал?» «Возможно». Кривошеев ошарашенно хохотнул и замолчал. Сава усмехнулся, вот удивил друга. «Слушай, ну ты вообще!» Наконец услышал он. «На ком? На Наде?» «Кто такая Надя?» Чуть было не спросил Бехтерев и осекся. «Вот чёрт! Надя! Он уже три недели ей не звонил. Нехорошо. Женщина ни в чем не виновата. Давай не по телефону, Серег. Ладно?» Кривошеев почувствовал, что командир чем-то загружен по полной и посерьезнел. «Сова, ты, если что, сразу сигнал шли?» «Конечно, Серег. Пока!» Башковитов откликнулся не сразу. «Только с третьей попытки». «Ну как ты там?» — поинтересовался Бехтерев. «Все так же, что в следственном комитете, что на земле, все одно и то же, жопа горит», — устало ответил новоиспеченный следователь. «Помощь твоя нужна». «Тебе? Все по тому же поводу?» «Да». «Сможешь выяснить, не встречались ли в производстве дела, где убийства были совершены таким же способом, как тогда? По голове молотком? Так следоки проверяли ничего похожего? Они в Питере проверяли». «А мне нужно в Москве». «Ого! Откуда тема?» «Объясню, если накопаешь». «Ладно. Все?» «Нет. Нужна информация на Кира Арнольдовича Венского и его сына. Зовут Валерий. Что-то интересное, чего нет в интернете». «Эти-то хоть наши, питерские». «Может, и не наши, но питерские». «Я правильно понимаю, что мы все о том же говорим?» «Какой ты башковитый, Башковитов!» «Все так говорят». Усмехнулся старший лейтенант и отключился. Хотя в следственный комитет Башковитова взяли месяц назад, некоторые навыки ему формировать не пришлось. Они были с рождения. Самый нужный из них заключался в том, что Башковитов умел искать что угодно и где угодно. Сава был уверен, при таком даровании скоро на плечах парня засверкают капитанские звездочки. Поэтому и не сомневался, если что-то есть, мимо Башковитова не пройдет. И не ошибся. «Сначала песня про Венского», — доложил старший лейтенант в половине второго ночи. «Ничего особо увлекательного. Работает в торговой компании, заместитель генерального, один из замов точнее. Зарабатывает прилично, на жизнь вполне хватает». Он тоже так считает. «Не думаю, но дорогу никому не переходил, с нами дела не имел, штрафы за парковку и все. Образование у него, кстати, гуманитарное. В юности университет окончил». Ну, а потом его в торговлю качнуло. Кого только туда не качнуло. А нога? С ногой мается лет шесть. То есть хромота у него неврожденная. Нет, проверил. Так, пока ничего важного. Ну, не скажи, кое-что есть. С недавних пор ему много хлопот доставляет сыночек Валера. Тот еще фрукт. Сава насторожился. Криминал. Вангую, что все к тому идет. Мальчик-игрок. И проигрывает, надо сказать, немало. Не думаю, что папаша в восторге. А чем занимается? Спросил Сава, уже зная, что услышит в ответ. В банке подвязается. Но должность мелкая, так, младший помощник старшего дворника. Тогда откуда деньги на игру? Порылся и в этом дерьме. Есть сведения, что у нескольких людей занимал достаточно крупные суммы. Отдавал. В последнее время неаккуратно. Насколько серьезные у него кредиторы? Есть пара деловых. То есть земля под ногами отпрыска начинает тлеть. Как бы гореть не начала. Так, товарищ старший лейтенант? У меня есть подозрение, что Валера может сливать инфу по счетам разным нехорошим людям. Чтобы это проверить, времени надо побольше, но я кое-кого попросил подключиться по дружбе. Дружба — это хорошо, — рассеянно заметил Бехтерев, думая о своем. «Тогда на сегодня все?» «Подожди. А по роду деятельности Валерий имеет доступ к счетам клиентов банка?» «Имеет. Транзакциями занимается. Ну, точнее, работает в этом отделе». «Я так и понял». «Ну, тогда возьму лопату, пойду копать дальше». «В Москву, кстати, запрос организовал, ждем». «Успехов на трудовом фронте». Разговор с башковитом дал ту информацию, которой как раз не хватало, чтобы сложить пазл. «Итак...» Подозрения с Венского не снимаются. И пусть это хоть сто раз законопослушный гражданин, он может быть тем, кого они ищут. Так что история продолжается. Теперь, сынуля. Валера Венский остро нуждается в деньгах и изо всех сил пытается придумать, как их раздобыть. Вариантов два. Можно жениться на деньгах, а можно их украсть. Кандидатура Яны Шум подходит как для первого, так и для второго. Если Валере удастся ее захомутать, доступ к денежкам открыт. Папаша Венский насчет женитьбы, судя по всему, в курсе. Или все иначе придумано. Женитьба дело хлопотное и небыстрое. Гораздо проще, например, выкрасть карту и, зная код, перегнать средства. А что, вряд ли Валера побрезгует. Сава вспомнил вертлявую фигуру сладкого мальчика, и ему стало противно. Пришлось отвлечься и налить себе эспрессо. Кофе он положил вдвое больше обычного и поставил на огонь турку. С картой Валерий не свезло. Непонятно, откуда взявшийся жених весь вечер таскался с сумочкой Яны. Его появление, кстати, стало для венских сюрпризом, и скрыть этого они не смогли. Сава вспомнил вытянувшиеся лица и то, как отец с сыном переглянулись. В тот момент он решил, что венский старший его узнал, но потом понял — ошибся. Вряд ли ночью тот, кто следил за Яной, имел возможность его рассмотреть. Конечно, их могли видеть вместе и раньше, но тогда у Венского вряд ли была бы такая физиономия. А физиономия у него была еще та. Пусть это всего лишь предположение, но кража карты вполне могла быть целью. Да что карта? Достаточно незаметно изъять телефон, мало ли где Яна могла его оставить, и получить доступ к онлайн-кабинету клиента банка. Есть такие умельцы – Делают подобные фортеля на раз. Это, конечно, немало стоит, но в случае удачи расплатиться есть чем. Сегодня у Валеры ничего не вышло. Что дальше? А дальше он или попытается повторить фокус-мокус, или придумает что-нибудь покруче. Только хватит ли смелости пойти на более серьезное преступление? Сава поднялся с кресла, отжался, поприседал и перелил кофе в чашку. А с чего он взял, что все дело в отце и сыне Венских? Может, миллионами на счете Яны заинтересовались люди поумнее, например, те, кому Валера должен. Тогда вариантов у мальчика вообще не остается. Придется бедняге вступать в преступный сговор. На мальчика наплевать. Но Яна в еще большей опасности, чем он предполагал. Как ни старалась, заснуть Яна не могла. В мозгу словно заноза застряла. Глаза просто слепались, а проклятый сон не шел. Она стала считать овец, но на двадцатой сотне поняла, что стало только хуже. Звонок заставил ее вздрогнуть. «Кто может звонить в такое время?» Схватив сотовый, она взглянула на экран, и губы сами растянулись в улыбке. «Таняша, рада тебя слышать, как ты?» «Лучше всех, дитя мое. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке?» «Да, все отлично. Только знаешь, я пока не сказала родителям о деньгах». «Понимаю. Хочешь выждать удобный момент?» чтобы на негатив не нарваться». «Ага». «Ладно, но я не по этому поводу звоню». Голос Таняши посерьезнел. «Стала разбирать бумаги твоего прадеда, которые я забрала из квартиры в Марселе, и кое на что натолкнулась. Помнишь безумную версию Себастьяна? Ну, насчет того, что мы имеем какое-то отношение к русской княгине, а та, в свою очередь, к Толейрану?» «Конечно», — ответила Яна и прижала руку к горлу. «Так вот». Эта идея вовсе не так безумна, как казалось. В документах отца я нашла некоторое подтверждение. Вкратце, княгиня была, и у нее от Талирана имелся ребенок, сын, рожден в тайне и записан на какую-то родственницу, то есть фамилия другая. У него, в свою очередь, родились двое, девочка и мальчик. От них пошли две ветви. Мы — потомки по женской линии». Папа считал, что мужская ветвь русских потомков Талейрана тоже выжила и пытался это доказать. Получилось. Он не успел. Но по тем документам, что после него остались, я поняла. Следы ведут в Санкт-Петербург. Представляешь? Представляет ли она? Да отлично. А какая фамилия была у сына Талирана? Понимаешь, часть папиных бумаг подмокла. Квартира на верхнем этаже. Пока собиралась силами ее продать... Крыша несколько раз протекала. Бумаги все время лежали прямо на столе, в таких, знаешь, картонных папках. В конце концов, я поняла, что дальше тянуть не стоит, и нашла покупателей. Жаль, но некоторые документы утеряны безвозвратно. Наверное, в них были данные, но, увы. А что еще там было? Много чего, но что из этого имеет отношение к делу сказать трудно. Можешь прислать сканы? Попробую. Если что, помогут девочки из мэрии. «Хочешь продолжить поиски?» «Пока не знаю, но мне интересно. Я рада. Самой мне в этом не разобраться. Ты дело другое. Поделюсь всем, что смогу узнать. Ты моя девочка. Кстати, как поживает один человек?» «Сегодня довез меня до дома». «Ого! Это уже кое-что?» «Креветочка моя, знай! Если дойдет до главного, то свадебное путешествие только в Прованс. Слышишь?» Ой, что ты, до этого еще когда до небо? До да неба только руку протянуть. Только руку. С сильно бьющимся сердцем, в полном смятении Яна улеглась обратно. Значит, все правда. Потомки Талирана. Кому сказать, дырку пальцем в виске просверлят. Но главное, не это. Все сказанное Таняшей наводит на мысль: тот, кого они считают убийцей и бабушки кто охотится за артефактами и следит за ней, и есть потомок по мужской линии, ее дальний родственник. Ничего себе! Все так, как они думали. Он ищет документ, подтверждающий его родство с Талиираном. Зачем это нужно теперь, когда прошло 200 лет? Он сумасшедший, если считает... А что, если он в самом деле сумасшедший? Тогда бесполезно искать в его поступках логику. Сумасшествие логике не подчиняется, точнее, подчиняется, но своей, только ему понятной. Безумие вообще такая штука, что сразу и не разглядишь. Это вовсе не всклокоченный человек с вытаращенными глазами. С виду он может выглядеть вполне прилично, как, например, Кир Арнольдович Венский. А если Кир и есть потомок Толейрана? Тогда многое можно объяснить, даже то, как он попал в квартиру бабушки Наташи. Господи, я на села на кровати и уставилась в стену. Ну, конечно. Почему она не сделала этого раньше? Она должна съездить на квартиру бабушки и попробовать найти хоть что-то. Ну, не может быть, чтобы не осталось совсем никаких следов или хотя бы знаков. Они поедут туда вместе. Когда сава рядом, у нее даже мозги лучше работают. Я налегла, закуталась в одеяло и в тот же миг уснула.